Лизе Хексом тоже захотелось побродить вдоль реки, чтобы прийти в себя. Когда на душе у нее стало спокойнее, и она тоже повернула в обратный путь, до ее слуха донеслись странные звуки, точно бьют кого-то. Сердце у нее сжалось от страха. Звуки ударов жестко и грубо нарушали тишину. Потом послышался чей-то слабый стон и всплеск воды. Лиззи бросилась в ту сторону, откуда раздавались звуки, и выбежала на поляну, на которой валялись обломки весла и куски окровавленной одежды. Проследив взглядом дальше, она увидела залитое кровью лицо, обращенное к месяцу и уносимое течением вниз по реке. «Кто бы это ни был, мужчина или женщина, помоги мне, создатель, вырвать погибающего у смерти моими слабыми руками». и вернуть это плывущее над водой лицо тому, кому оно дорого». Дальнейшее можно объяснить только инстинктом и навыками, приобретенными, когда Лиззи работала на Темзе вместе с отцом. Добравшись до окровавленного тела на лодке, она со второй попытки схватила его за волосы и уже не отпускала. «Втащить в лодку бесчувственное тело она не могла, и потому нагнулась над кормой с веревкой в руках». И тут реку и речные берега огласил душераздирающий крик. Она иступленно, но все же не теряя рассудка, заработала веслами. Ей было ясно, что если она потеряет власть над собой, тогда все пропало. Лодка коснулась носом гостиничной лужайки. Лизи собрала последние силы, подняла безжизненное тело на руки и, не передохнув ни минуты, внесла его в гостиницу. Пока не пришли доктора, она сидела рядом с ним и поддерживала его голову В ужасе ожидая, что доктор возьмет его руку и опустит ее Как это делают с мертвецами Кто принес его сюда? Я доктор Вы милая, да вам не только донести, но даже поднять его не по силам В другое время может быть, но тут хватило сил Неужели он уронит руку? Неужели все зря? Позаботьтесь об этой несчастной девушке. Она почти в забытии. Ах, бедняжка, бедняжка. Какое же у нее мужественное сердце. Боюсь только, что она отдала его мертвецу. Помогите ей, чем можно.